Впоследствии Александрова часто удивляло и даже порою казалось невероятной вместительность и емкость училищного здания, казавшегося снаружи таким скромным. Между третьей и четвертой ротами вмещался обширный сборный зал, легко принимавший в себя весь наличный состав училища. Между первой и второй ротами восемь аудиторий, где читались лекции, и четыре большие комнаты для репетиций. В верхнем этаже были еще домашняя церковь, больница, химическая лаборатория, баня, гимнастические и фехтовальные залы. В нижнем полуэтаже жил офицерский состав. Холостые с денщиками, женатые с семьями и прислугой. четвероротных командиров, инспектор классов, батальонный командир, начальник училища, батальонный адъютант, священник с причтом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 имел высочайшую честь носить знамя и называться знаменщиком. В том году, когда Александров поступил в училище, знаменщиком был кеник его однокорпусник старший его на год. В домашнем будничном обиходе третья рота называлась «мазочки» или «девочки». ей уже давно командовал капитан Ходнев, неизвестно когда, чем и почему прозванный Варварой.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 и юнкера в своей зверяаде по невольному чутью сдержали обычную словоохотливость прощай варвара командир учитель правил и сноровок теперь на деле мы мундир не надо нам твоих муштровок из курсовых офицеров третий роты поруччик тимирязев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 также запрещалось и говорить о ней. Рыцарские обычаи.